Глава 11 Так, мамочка, хватит мне мозги пудрить. Еще раз спрашиваю, кого отцом записываем? Нет, нет отца. Ну, отчество пригодится для документов. Ставьте прочерк, я говорю, нет отца. А ну не кричи мне тут, тоже умная нашлась. Извините, Васильевна, запишите Васильевна. На, держи свое свидетельство, угорелая мамаша мне в руки всучают свидетельства о рождении дочери которые я крепко сжимаю в руках Амели я так решаю назвать малышку она крошечная всего 1 кг. 900 грамм но врачи говорят здоровенькая просто очень маленькая родилась знаю я нервничала много поэтому малышка вес плохо набирала но теперь все иначе будет я уже обожаю амили И мне все равно на то что она так сильно на беса похожа Его дочь родная, о которой я ни за что ему не расскажу. Костьми лягу, но не дам ее ранить. Меня поселяют в отдельную палату с малышкой, где я провожу первые часы. Не отхожу от нее. Отлипнуть просто не могу. Насмотреться, надышаться ею не способна. Целую каждый пальчик, родная доченька моя. Амели быстро согревается и теперь просто смотрит на меня. И так тепло мне сразу становится от этого. И больно одновременно. Она на Тимура так похожа. От меня разве что две родинки. Крошечные, под нижней губой взяла. Все. Остальное все беса. Открывающаяся дверь заставляет обернуться. Тетя Люба? Нет. Медсестра зашла. Ну как дела, мамочка? Кормили уже? Прикусываю губу. Нет, молока еще нет. Грудь болит только сильно. Уже больше двух часов прошло. Если молока еще нет, не страшно. Покормите пока смесью. Нет, пожалуйста. Я сама хотела кормить ее. Мамочка, молоко может и через два дня только появиться. Малышка не должна голодать. Идите, получите смесь для кормления. На первое время сгодится. Смотрю на крошку. В маленькой белой шапочке и розовом комбинезоне. Как куколка. Губки бантиком. Не спит. Смотрит на меня глазками серебристыми. Чистыми. Хрустальными просто. Мой ангел. Я не могу, не могу ее оставить одну. Вы в больнице, идите, ничего с вашей девочкой за минуту не случится. Глупая, наверное, от нервов я уже сама просто себе не доверяю. Наклоняюсь и целую Амели в щечке. Пальчики все целую на ручках. Я вернусь, доченька, быстро очень. Несусь по коридору, сжимая пустую бутылочку для смеси. Я не взяла в больницу особо ничего. Заставлять Амели голодать не стану. Мне выдают сразу две порции смеси. Хватит на всю ночь. Отлично. Вес маленький, но мы наберем его быстро. Тетя Люба обещала тоже молока давать малышке. А затем уже и творог тоже. Иду в палату. Что-то неспокойно мне. Всего две минуты дочку не видела, а уже соскучилась. Я тут, омели. Подхожу к люльке, и сердце сжимается от ужаса. Пусто там. На белой простынке с котиками лишь игрушечный мишка лежит. Весь в крови. Много, много крови. Целая лужа, а дочки нет. Смесь выпадает из рук, которую я больше не чувствую. Из горла только рев вырывается, разрывается мое сердце на куски. «Нет, боже, нет!» Я кричу громко, от дикого ужаса, заставляющего кровь стыть в жилах. Бес вернулся. «Он убил, убил нашу дочь!»